Глава 65 «Приехали! Просыпайтесь!» От неожиданного окрика Елена дернулась и распахнула глаза. На нее смотрел незнакомый дядька. В первое мгновение она не поняла, где находится. «Куда мы приехали?» «Пансионат Коктебель, как заказывали!» Теперь Елена вспомнила, что провалилась в сон сразу, как села в самолет до Симферополя и пристегнула ремень. После приземления она получила багаж, вышла из аэропорта, опустилась на заднее сиденье такси и… «Сколько я проспала!» «Всю дорогу, барышня!» «У вас уютно!» – похвалила Петелина, чтобы хоть как-то сгладить недовольство таксиста, рассчитывавшего поболтать с москвичкой во время долгого пути о любимом Крыме и мировой политике. Петелина расплатилась. Таксист достал ее чемодан, хлопнул крышкой багажника, и габаритные огни такси скрылись за благоухающими кустами. Было уже темно. Дул легкий, приятный ветер. Здание пансионата загораживало вид на море, но в воздухе ощущалось свежее, волнующее дыхание водной стихии. Елена вытянула шею и крепко зажмурилась. На этот раз, чтобы взбодриться. Распахнув глаза, она прошептала. «Вот я и в Коктебеле». «Любимом уголке моего детства». Закончив дела в Москве, Петелина первым же самолетом отправилась в Крым. Несмотря на пережитые испытания, льдинка женской обиды на Валеева еще не растаяла в ее душе. И Елена не предупредила Марата. Она ответила на его звонок только когда самолет уже шел на посадку. «Пусть помучится, Он ведь так и не изменился. Или это ей надо извиняться за ложь про любовь к Бахлину?» «Ну уж нет. Мужчина обязан быть великодушным». Если любит, поймет ее чувства и сам попросит прощения. Как только Елена вошла в номер, приподнятое настроение от предвкушения отдыха тут же обрушилось. Она увидела испуганные глаза матери. Ольга Ивановна вцепилась дочери в руку и запричитала. «О боже, наконец-то она там, там!» «Кто? Где Настя? Что случилось?» Паническое настроение матери передалось и Елене. «В ванной! Настя заперлась в ванной!» «Что произошло?» Она увидела, как ее парень Костя целуется с другой девчонкой. Прибежала бледная, заплаканная, лица на ней нет, заперлась и включила воду. Поплачет и выйдет, с кем не бывает. Немного успокоилась Петелина. Полчаса прошло, Настя не отвечает, а там... Что там? Затрясла поникшую мать Елена. В ванной мои таблетки, снотворная. Они должны быть в твоей сумочке, под контролем. Забыла, выложила и забыла. И здесь у меня со сном не было проблем. «Настя! Настя, открой!» Елена застучала ладонью по двери в ванную. «Это мама! Я приехала!» «Уйдите все!» — крикнула девочка. Упетеленный отлегло от сердца. Жива. «Настя, не делай ничего дурного! Успокойся и выходи!» «Только не трогай мои таблетки!» Умоляюще загнусила в дверь Ольга Ивановна. И тут же с ужасом прикрыла рот ладонью, увидев, как взглянула на нее Елена. «Меня предали! Я не хочу жить!» откликнулась девочка. «Настя, не говори так, открой дверь». «Вы все равно меня не остановите, я убегу и брошусь в море». «Надо ломать дверь, есть что-нибудь тяжелое», обратилась Елена к матери. Женщины перешли в комнату, глаза обижали каждый уголок, как назло, ничего подходящего. Елена подняла стул, перевернула, примерила, как будет бить ножкой по двери в ванную, хотя бы так. «Настя, открой, пожалуйста». Прежде чем ломать дверь, попросила Елена. И тут распахнулась входная дверь. На пороге номера стоял Валеев. В руках он держал огромный букет. «Я другим самолетом! Прости!» Марат протянул цветы Елене. Петелина беспомощно опустила стул и плюхнулась на него. В уголках ее глаз появились слезы. «Настя заперлась в ванной. Там снотворное. Я боюсь, она может...» И слезы хлынули по щекам Елены. «Что случилось?» «Из-за мальчика!» Ольга Ивановна коротко рассказала про неверного Костю. «Довел до слез и дальше не провожал», – проворчал Валеев, сунул букет Ольге Ивановне и скомандовал. «Так, идите в комнату, я с Настей сам поговорю». «Так что ты понимаешь в девчонках», – возразила Елена. «Я понимаю в мальчиках. Ты еще больше все испортишь». «Уйдите и не мешайте», – Валеев силой выпроводил женщин. Оставшись один, он постучал в дверь ванной. «Настя, ты скоро? Мне руки помыть надо». «Не ври, Валеев!» «Ты права, мне в туалет хочется. Дорога была долгой». «Совсем не в магату. «Точно. Заходи, я отвернусь». Елена и Ольга Ивановна с удивлением поглядывали из комнаты, как дверь приоткрылась, и Валеев исчез в ванной комнате. Настя сидела на краю ванны, заполненной водой. Из крана шумом хлестала вода, тут же уходя в переливное отверстие. Марат завернул кран. Стало тише. Он присел рядом с девушкой. Оба смотрели то в пол, то на стену, но не друг на друга, говорили тихо. «Тебе Костя нравится?» – спросил Валеев. «Да. Ты его любишь?» «Любила. Ты хотела с ним дружить, а потом выйти за него замуж?» «Ну да. И чтобы была свадьба, роскошное белое платье и подружки тебе завидовали?» «Угу. И ты готова родить от него ребенка?» «Когда-нибудь потом, как у всех». И вот представь, все, что ты хотела, случилось. Дружба, любовь, свадьба. Ты беременная, тебе рожать, выглядываешь в окно, а там Костя целуется с другой. Козел. Он бросает тебя и уходит к ней. Кошмар. Лучше увидеть это сейчас, чем потом. Ведь так? Угу. Так тебе сегодня повезло. Верно. Озадаченно выдохнула Настя. Зачем тогда плакать, если повезло? «Пойдем, а то мама волнуется из-за пустяка». Настя зачерпнула воду из ванной и умылась. Вытершись полотенцем, она словно сменила маску на лице, с грустной на смешливую. «Достанется кому-то козел!» – расплылась в улыбке девочка. Марат обнял Настю за плечи, и они вышли в комнату. Их лица сияли, Ошалевшие женщины смотрели на них, ничего не понимая. «Вот это букет!» – восторженно оценила цветы Настя. «Валеев, ты классный!» Елена подалась вперед, чтобы обнять дочь. Настя позволила прижать себя на пару секунд и вывернулась. «Я есть хочу, бабушка!» «А пойдемте-ка в ресторан!» – предложил Марат. «Устроим праздник на берегу моря!» «У тебя деньги после цветов остались, зетек? «Для любимой тещи ничего не жалко!» «Я уже переодеваюсь!» Елена отвела Марата в сторону и шепнула. «Что ты сказал Насте?» «Это наш секрет!» Уже ночью, в постели, после хорошего ужина и супружеских объятий, Елена снова вернулась к мучающему ее вопросу. Она прижалась к Марату, нежно поцеловала его в ухо и спросила. «Ну все-таки, чем ты ее убедил? Расскажи». «Это элементарно. Я сказал, что у Насти самые красивые на свете ножки, такие же, как у ее мамы». «Да ну тебя!» Елена стукнула кулачком по его груди, прижалась и вдруг почувствовала себя абсолютно счастливой.